Выступление на публике. Работа с микрофоном. Клин клином вышибает. Борьба с моими комплексами началась в Гомельском ночном клубе «Спартак», когда мне было 19 лет. Это были лихие 90-е, и большинство ночных клубов больше подходили под определение «клуб-ресторан». Ансамблей в шоу-программе уже не значилось, а вот заказать песню с объявлением «поздравления в микрофон» можно было запросто. Посетители этой услугой пользовались часто и с удовольствием. Особенно любили всевозможные поздравления представители криминальных структур. Братва, Итак, до бесконечности. Как вы прекрасно понимаете, представители ОПГ как раз таки та категория граждан, которая при заказе песни с объявлением меньше всего волнуется по поводу чьих-то комплексов неполноценности. Поэтому выбор был невелик. Или ты делаешь объявление в микрофон, или после дискотеки тебя ожидает увлекательная поездка. В лес. Хотя несговорчивых молчунов возмездие могло настигнуть прямо в ночном клубе на глазах у всего честного народа. 90-е на то и были лихими. Лично я из двух зол всегда старался выбирать наименьшее. Во время озвучивания заказов, особенно когда мы работали на сцене, я наловчился прятаться прямо у всех на виду. Дело в том, что наш диджейский стол был с нишей надставкой, на которой сверху стояли еще проигрыватели дисков. И вместо того чтобы взять исписанный поздравлениями лист в руку и сделать объявление стоя, я клал бумажку на стол и во время чтения текста наклонялся так низко, чтобы за надставкой и проигрывателями меня не было видно. Похожим образом в землю зарывается страус. После произнесения поздравлений я включал заказанный трек и, выпрямляясь, делал вид, будто только что из колонок звучал голос совсем другого человека. Вот так я одержал пусть и маленькую, пусть и вынужденную, Но все-таки первую победу Над своим страхом публичного выступления Затем из «Спартака» я ушел А после ушли в прошлое и лихие 90-е Работа с микрофоном для меня перестала быть обязательной И я с нескрываемым облегчением вдохнул полной грудью И при каждом удобном случае всем рассказывал Чем отличается диджей от МС После ликбеза я несколько раз повторял Что я только диджей И никак не МС Большинство тех, кто слышал мои короткие лекции на эту тему, особенно представители старшего поколения искренне удивлялись и доводили до моего сведения, что в их времена... На это я всегда отвечал неизменным повтором мини-лекции о том, кто такой диджей и кто такой МС. Больше всего меня раздражал тот факт, что собеседники, едва речь заходила про суть работы диджея, говорили. Диджей ведет дискотеку, то есть ставит музыку и говорит в микрофон. Или что-то не так? На самом деле, диджей и MC – это действительно две разных профессии. Кстати, я еще, кажется, ничего не говорил о том, что эти профессии можно и нужно легко и непринужденно совместить. Если нет, тогда говорю –